Теперь о деле. Я опять твердо знаю, что раньше десяти дней мне никоим образом к тебе не собраться. Но думаю, что и не позже, чем через две недели соберусь. Я нарочно ничего тебе не пишу о разных фактах и делах, хотя все они незначительны, чтобы иметь о чем за столом при фене с тобой говорить. Но иногда мне кажется, что не в письмах даже... А в воображаемых обращениях к тебе за это последнее время я выговорил все, весь выговорился, и часто с робостью я думаю о том, каким бессловесным я к тебе приеду. И действительно, я не слышу себя разговаривающим с тобой, но я вижу наплывы густой зелени, опускающееся и поднимающееся пространство извилины и неожиданности дорог и тебя, и себя, глядящего на тебя, и, кажется, сутки сплошь целующегося и сросшегося с тобой, и вот мы с тобой цветем, пахнем, ослепляем или дышим тенью, закатываемся и восходим. Папин приезд в тайцы был задержан тяжелой ангиной, после которой у него начались серьезные сердечные осложнения — Его лечил известный доктор Лев Григорьевич Левин, старый друг его отца. Девятого, седьмого, двадцать четвертого. Милая подруга, завтра я уже выйду, наверное, и думаю, что у меня весь день продержится нормальная температура. Какие скоты в госы сдать! Неделю назад они клятвенно пообещали заплатить мне восьмого, вчерашний день. Так как я еще не выхожу, а Шура опять занят таинственной работой в острой и скоротечной форме, то попросил Абрашу сходить с доверенностью. И вот, оказывается, отложили платеж больше, чем на неделю. Когда же я, наконец, к тебе попаду? Мне трудно теперь писать, я понять не могу, откуда на меня напала такая слабость, словно я кровью истек. Господи, как я тебя люблю! И как всеми помыслами и каждой жилкой к тебе тянусь! Неужто опять обманут? Они обещают теперь дать денег в четверг, через неделю. Если не случится чего-нибудь непредвиденного, выеду в пятницу. В будущую, стало быть, субботу, буду у тебя. Ты не огорчайся, дорогая что все это становится не похоже на то, что нам раньше представлялось и желалось. Это только так кажется. Это от того, что тон писем стал у меня другой. Да как ему было и не измениться? Я пишу тебе, как из тюрьмы, из самой гущей безысходно пустого и скучного дня. Я вынужден воздерживаться от чувств и впечатлений, вызываемых посещениями друзей. Одни, исходящие от их рассказов и от разговоров с ними, я подавляю, чтобы температура у меня не поднялась, сильно, как оказывается, отзывающиеся на всякое волнение. Другие, идущие из глаз в глаза, я отвожу от того, что тебя люблю и что ты самолюбива и ревнива. А безразличной пестроты, то есть улиц, незнакомых людей и прочего, и прочего я не вижу. Под дождями и под солнцем не бываю, не пишу и только, может быть, сегодня за чтенье возьмусь. Мне стоило бы большого и мучительного напряжения вновь вообразить тайцы и тебя. И я этого соблазна избегаю. Нет, нет, любимая моя, ты ни о чем не думай и ничего, ни с чем не сравнивай. От наших, от мамы и Лиды. «Получилось письмо с ответом на то твое, о котором я тебя недавно запрашивал. Я тебе пересылать его не буду, а с собой привезу. В мамином много чувства, в лидином много ерунды, но будто все это мимо, чем-то не понравилось мне письмо». Я все больше и больше убеждаюсь в том, что для меня искусство в целом, его мир, тип человека, который оно вырабатывает, его историческое прошлое, трудности, им преодолеваемые в наше время, его будущее, о котором можно гадать, вся его семейная хроника, кровно нужны мне как воздух, которым я всегда дышал и дышать буду. У меня были родители и сестры пока они определялись тем же свойством, пока они сами ли качанием этого воздуха занимались или просто находились в нем, косвенно с ним связанные. Я любил своих только так и только в этом отношении. Читая Лидия на письмо, я пришел в раздражение от того, что этого там нет. И, не отходя от стола, написал им резкое, нехорошее письмо. Сейчас, разумеется, каюсь, И сегодня же буду у них просить прощения, засыплю их ласковыми словами, но почувствовать без этого возвышающего фона у них за плечами я не смогу. Это не относится к папе, который с ума сходит от красок в Палестине. Леонид Осипович Пастернак ездил с экспедицией в Египет и Палестину. Постскриптум. Милая оголюшка, я тебя крепко люблю, крепко целую, крепко обнимаю. Я совершенно не знаю, как с тобой буду жить. Я тянусь и рвусь к этому, как к предельно глубокой, неповторимой по тонкости, нечитанной мною и мною несочиненной книге, где все достигнуто и выражено с тем совершенством, с каким в полдень спит послеобеденным сном солнце. И сквозь сон говорят петухи в бездонно-тихом и голубом море прожитого, человеческих воспоминаний, из которых состоит летний неподвижный воздух в тридцать лет. «Прости, этого вкуса бытия, вяжущего, захватывающего и усыпительного, я передать не в состоянии». В выражении это становится «чепухой» свет в твоем присутствии представляется мне тем белым светом вангоговского созерцания при котором от зрачка художника страстного и повествовательного падает тень на лук и на полотно звук таким сильным и еле уловимым словно это звук слова произнесенного год назад и каким то чудом задержавшегося в своем долгом пути страшная отдаленность Заряда и зарождения Страшная сила разрыва, преодолевающего громадные расстояния. Тонкость и неуловимость проявлений, победивших огромные расстояния. Тишина, залитая солнцем, в которой уголь и гром. О, прости, такие вещи пишутся не так и не в торопях.